Из огня да в полыми. Когда флебустиеры подошли поближе к деревьям, окружавшим их здесь лагерь, они поняли, что те, усевшись у костра, готовятся к пиршеству. Вблизи лежали убитые испанцы. — Ты можешь различить, кто эти несчастные? — спросил корсар каталонца. — Да, сеньор, — ответил тот сдавленным голосом. — Они из охраны Мангольда? — Да, это два солдата. Я уверен, что не ошибся, хотя огонь подпалил им бороды. — Что ты советуешь сделать? — сеньор умоляюще прошептал каталонец. — И не прочь был бы отбить их у индейцев и похоронить надлежащими почтями. — Да, но это поставит нас самих под удар, сеньор а бросятся за нами в погоню. — Это не страшно! — твердо ответил ковцар. — там тому же их не больше двух дюжин. — Быть может, они поджидают других... — Ничего. Прежде чем подойдут другие, мы успеем похоронить твоих друзей. — Эй, стрелки, — сказал он, обращаясь в карму Иван Штиллеру, — постарайтесь-ка не промазать. — Я беру на себя великана, который выращивает угли в косте ответил карма. — А я, — сказал Иван Штиллер, — разможжу череп тому, кто подбрасывает сучи в огонь. — Ли! — скомандовал корсар. Прогремевшие выстрелы нарушили лесную тишину. Индеец-великан ткнулся лицом в костер, а другой упал навзничь с обитым черепом. Индейцы поспешно вскочили на ноги, схватили палицы и луки, но их замешательство было так велико, что они не сразу подумали об обороне. Этим немедленно воспользовались каталоницы и мокко, выстрелившие в самую гущу толпы. При виде новых двух жертв параваки не стали больше раздумывать и разбежались по зарослям. Не успели флебустиеры выскочить на поляну, как издалека донеслись яростные книги. — Тысячи кул воскликнул Карма. — Их соплеменники скоро пожалуют сюда. — Живо! Забросьте трупы подальше в кусты. Об охранах мы позаботимся позже, — распорядил Скорсар. — Они все равно отыщут их, — сказал Ван Штиллер. — Постараемся сделать все, что можно. Подобрав две палицы, Моку и Карма стали поспешно ковырять податливую лесную почву, а Корсар занял наблюдательный пост на границе зарослей. И индейцы быстро приближались. Племя, которое, видимо, бросилось по пятам ван Гульда, услыхав выстрелы, повернуло обратно и переспешило на помощь своим соплеменникам. Не желая иметь дело с толпой индейцев, Корсар, стоявший на страже, Бросился к товарищам, как только услышал поблизости треск сучьев, и крикнул. — Бежим! Или через пять минут на нас набросится все племя. — Дело сделано, капитан, — сообщил Кармо, уминая ногой земли, чтобы получше скрыть могилу. «Сеньор — сеньор обратился к каталонец к корсару, — если мы побежим, то нас непременно догонит. — Что ж ты предлагаешь? — Давайте спрячемся в ветвях, — сказал он, показывая на огромное дерево на котором можно было скрыться, как лису. Вряд ли нас разглядят. — Ну и хитер ж ты, кум! — обрадовался Карма. — А ну свистать всех наверх! Каталоницы-флебусьеры, предшествуемые моку бросились к великану тропической растительности и стали друг друга подсаживать, чтобы побыстрее взобраться на дерево. Это была сумма Мейра, одной из самых крупных деревьев, растущих в Гвиане и Миннесуэле. Ее многочисленные узловатые ветви с беловатой корой всегда бывают покрыты обильной листвой. Поскольку эти деревья снабжены, как говорил свыше, естественными подпорками в виде разросшихся корней, то флебусьеры без особого труда взобрались на нижние ветви, а оттуда забрались на высоту до пятидесяти метров от земли. Кармо собирался уже было с удобством расположиться на развилке огромного сука, как вдруг почувствовал, что он подгибается, словно от тяжести на противоположном конце. — Это ты, Ван Штиллер? — спросил он. — Хочешь спихнуть меня из дерева? Смотри, как бы нам не загреметь вместе. — Что ты выдумываешь? — сказал корсар, устроившийся выше. — Ван Штиллер здесь со мной. — Так кто ж трясет мою ветку? Не оравак же в конце от концов. Вглядевшись в листву, Хлебусье заметил метрах в десяти от себя две светлые точки, горевшие зеленовато-желтым огнем. — Не будь я, Алоне, — как говорит мой друг, — воскликнул Карма. — Если мне оказались в компании с каким-то зверем, эй, каталонец, не скажешь ли ты, кому принадлежат колючие глаза, которые сверлят меня взглядом? Глаза удивился испанец. — Здесь, на дереве? — Да, — подтвердил карцар Боюсь, что мы оказались в плохой компании. — А индейцы-то выгляди нагрянут, — заметил вам Штиллер. — Я тоже вижу пару глаз, — откликнулся каталонец, приподнимаясь на ветке. — Но не берусь судей, пума это или ягуар. — Ягуар! — воскликнул, содрогаясь в карму. — Не хватало, чтобы он бросился на меня, и мы оба свалились на голову ароваком. — Тихо, — сказал красав. — Они идут. — А что делать с моим соседом? — спросил Кармо с беспокойством. — Ты не шевелись. Тогда он, может быть, тебя и не тронет. Иначе мы пропали. — Ради вас я готов к нульвы и жертву, капитан. Не беспокойся, карму Я держу шпагу в руках. Тихо. — Вот они, — принесерег каталонец. На поляну словно одержимые ворвались индейцы. и было человек 80 с не больше. Все были вооружены палицами, луками и чем-то вроде копии. С дикой яростью ринулись они к тому месту, где догорали головешки, разбросанные ванштиллером. Но, увидев трупы своих соплеменников, остановились, как вкупанные. Раздался рев негодованием. Издавая яростные возгласы, они неистово размахивали палецами, не зная, на ком выместить свой гнев. Пустые деревья полетели тысячи стрел.